Глава сорок пятая Плед ваяла с особой кропотливостью, придиралась к себе не меньше, чем к работникам Андре. Делала и переделывала, пока не получила идеальный результат. Царственную лилию работы Ральфа поместили на резную подставку под стеклянный колпак. Кстати, даже изрядно поспорили насчёт того, каким оформлением окружить цветок. Раз уж подарок предназначен лицу королевской крови, то он должен соответствовать цветам королевского дома. Лилия белая, подставка синяя, утверждал Андре. Вот сразу видно, что не творец. Дорогой мой друг, в чем-то вы безусловно правы. Но посмотрите, как обедняет цветок такое скудное оформление. На монотонном синем атласе он просто серотливо блекнет. Совсем другое дело, если поместить его в окружении диких травинок, как это выглядит в природе. Тогда он кажется... «Живым?» — мягко возражал брат. «Абсолютно согласна с Ральфом», — вторила единомышленнику по данному вопросу я. «Андре, у их величества дворце и так уже, наверное, в глазах рябит от количества гербовых цветов. Должно же быть что-то, на чем захочется отдохнуть в взору. Если цветок превратить в некий геральдический атрибут, то к нему и относиться станут соответственно». Вряд ли их величество восхищается каждым гербом, который встречается им во дворце. Их просто не замечают, верно ведь? Мы же с братом хотим, чтобы лилии любовались. Они поставили пылиц на полку с подобными предметами. Но я же права. Посмотрите, как роскошно выглядит дикая лилия. А теперь еще сверху тончайший прозрачный купол и подъестественное освещение. чтобы солнечные лучи оставляли на стекле искристые блики, подчеркивая изысканность и натуральную красоту композиции. И попробуйте переместить её одинокую на синий лоскуток. Пум! Всё обаяние цветка, если можно так выразиться, моментально испаряется. В общем, двое против одного победило большинство. Что касается вечеринки, от воспоминаний о ней скулы сводят животы. Всё вышло ровно так, как и предполагалось. Кисло, натянуто, формально. По окончании мы с Андре просто поставили крыжик об исполненном долге и облегчённо перекрестились. А дальше? Дальше Андре уезжал. Мариэль с мадам Флоры уже перевезли к нам. На это время Ральф распорядился поселить нашу серогласку в комнате дочки. Она больше всего подходила на роль девчачьей, детской. Розе такое решение мужа, конечно, не понравилось. Спорить не решилась. Но Мариэль с первых минут появления в доме стала сноху раздражать. Я даже сперва хотела побеседовать с братом и уговорить переселить малышку в другое помещение, например, поближе ко мне. Чужой ребёнок в комнате родной дочери, красная тряпка для Рози, но потом раздумала. Этим действием ничего не изменить. Сноха что так, что этак будет злиться на присутствие Мариэль. А детская есть детское, Там всё было устроено для удобства и уюта маленьких обитателей. Расставаться с Андре было тоскливо. Ой, не буду про вот это знать, что не увижу его ни завтра, ни через день, и каждая минута будет казаться вечностью, бла-бла-бла, и так тошно. Ясно, что мы успели сродниться, сблизиться, привыкнуть к тому, что постоянно чувствуем друг друга рядом. Ладно, чего развозить? В тот день Лапьеры всем составом прибыли к нам, чтобы тоже обнять друга на дорогу и пожелать удачи. Андре тепло попрощался с ними, с Ральфом, пошептался с племянницей, запретил малышке грустить и уверил в том, что нисколько не сомневается, что она его не подведёт, что будет хорошей зайкой, за которую ему ни за что не придётся краснеть. Когда настала моя очередь, Андре увёл меня в сад. Мы медленно брели по тропе в самую гущу деревьев, чтобы скрыться от посторонних глаз, и я чувствовала, как напряжена его рука. «Карин, я не знаю, какие слова произносят в таких случаях». Наконец заговорил он. До этой поры мне ни разу не доводилось оставлять надолго и прощаться с таким дорогим. Он секунду помолчал, посмотрел мне в глаза и договорил. С любимым человеком. У меня сердце в пятки ухнуло. Но ни разу ведь до сих пор не произнес этого слова. Массу окольных намеков, кучу других нежных слов, но прямым текстом... Первый раз выговорил, а мой барон продолжал. Что сказать? Что мне не хочется уезжать? Что я буду скучать и писать? Что разлука станет для меня горьким испытанием? Мне кажется, вы и так об этом знаете, а эти банальные слова нисколько не передают того, что я чувствую, они поверхностные, они... Всего лишь буквы, Карин, Андрей притянул меня к себе и обнял. Это тоже был первый раз, когда он прикоснулся ко мне вот так лично, так сокровенно. Обнял с тихим длинным вздохом, прижался губами к моему виску, и мы долго-долго молча слушали, как синхронно бьётся у нас в груди. Стало как-то и счастливее, и горше одновременно. И захотелось заплакать, стоять, молчать, плакать и слушать. Биение двух любящих сердец воистину творение венец, в нем даже время стало монолитом. И если что и скрыл от нас отец, в биении двух любящих сердец оставил все, что якобы сокрыто, что у чудес невыносимый нрав и что лишает он и сна и прав. Помыслить об ином существовании И, прорастая фибрами насквозь, В дальнейшем биться холодно и врозь Сердцам двоих ни воли, ни желания. потомуль от любящих сердец Еще не отвращает взор Творец. И всякий раз, молясь юповая На искренность биения в унисон, Он поднимает полок невесом Над тем, что люди называли. «Раем». Автор стихотворения — Леонид Чернышов. И он уехал. Наступило время ожидания новостей. Не скажу, что в эти дни нам нечем было заняться. К тому же грусть от расставания скрашивала присутствие Мариэль. Ох уж и разошлись мы с моей приёмной дочкой насчёт рукоделия. Как говорится, пустились во все тяжкие. И из глины фигурки до пуговиц лепили — И бумаги у Ральфа натырили до поделок, объёмных вырезали наклеили, оригами крутили. Сама чуть с ума не сошла, пока вспомнила, как того журавлика складывать. До квиллинга сразу-то дел не дошло, и так за деле хватало. Опять же, про остальные важные занятия тоже забывать не следовало. Алфавит, цифры, всё по плану. Я даже смастерила для девчонки книжку на сто пустых страниц и каждую пронумеровала. Теперь её можно было листать туда-сюда и легче осваивать прямой и обратный счёт. А пустоту в ней предполагалось заполнять аппликациями, рисованием и письмом. Пора было начинать ставить руку на это дело. Брат с головой погрузился в своё творчество. Нуэль, между прочим, сдержал своё слово и, хоть находился всё ещё дома, другу своему столичному написал. в красках но восхищался работами Ральфа, закинул удочку на счёт возможности выставиться в галерее родителя товарища и даже уже получил ответ согласием для начала посмотреть воочию, о чём, собственно, ведётся речь. А поскольку известие это пришло ещё до отъезда Андре, мой барон сейчас вез в Лион не только подарок для короля, но и ещё несколько готовых работ брата. Раз случилась оказия, незачем было тянуть. Андре пообещал... что доставит сеть ценный груз для экспертного анализа хозяину столичной галереи. Лично я нисколько не сомневалась, что решение уважаемого господина-галериста будет положительным. Это означало, что Ральфу следовало посвятить своему возвышенному труду максимум времени. Одним словом, окрыленный брат пахал, как, можно было бы сказать, раб на галерах, если бы это дело не доставляло ему колоссальное удовольствие. Ну вот. а сверху ещё и я ему работу подкинула. Дело в том, что к свадьбе я задумала себе одну вещицу. Фата же мне не полагалась. Как-никак не девица юная, вдова. Ну и с голой макушкой под идти как-то не камильфо. Вот и сочинила я себе аккуратную шляпку-таблетку с изящной вуалеткой до кончика носа, то есть без полей и с восхитительной композицией из цветов. Ну, как сочинила. Воображение что-то крутилось такое особенное, но в конкретный вариант не оформлялось. Вот и мучила брата, таская ему на рецензию один эскиз за другим. Нарисуешь — вроде красиво, а как на голове представишь, то всё что-то не то. одна слишком громоздко для невесты, другой наоборот — какая-то мелкая нашлепка получается. Сама измаялась, Ральфу всю кровь свернула. Тому мои художества и так невероятно диковины казались. Мода-то на такие головные уборы ещё не пришла. Так среди них ещё и выбрать надо было одну единственную, самую идеальную версию. В общем, остановилась на лаконичной простой форме, но обязательно с вуалью и цветами. Маленькими, но очень симпатичными. А какими они будут, пусть уже брат голову ломает. В конце концов, кто у нас здесь настоящий художник? Да что ещё? Рози! Удивительно, но сноха в мой адрес проявляла полное бездействие. Такой затишье, с одной стороны, радовало, но с другой даже настораживало. Поверить окончательно в её смирение не получалось, хоть убей. Должна была родственница как-то себя проявлять, а она не проявляла. Ой, чуялась, не к добру это. Ну да что теперь? Жить доглядываться, да Много чести. Я просто радовалась всему, чему было возможно. И причин для того было немало. До тех пор, пока в семью Ральфа не постучалась беда. Сперва пришло письмо от Анри, сына Рози и Ральфа, Сообщением о том, что он уже едет в родной дом на каникулы. Не знаю, от чего Нуэль прибыл к своим гораздо раньше. Может быть, на разных курсах учебный план настолько отличался, что сроками вот так вот сильно не совпадал. А может быть, Анри где-то проштрафился, получил в наказание лишение части отпуска, отбыл его или амнистировался и теперь ехал к родным. Ещё подумала, что надо бы Нуэля разузнать. «Этот проныра точно в курсе дел соседа и друга. Просто я таких вопросов не задавала, он и не выдавал ситуацию Анрии, рассказывал только про себя». Но вскоре всё это потеряло всякую значимость, потому что немного спустя примчался гонец с вестью, что парень в пути подцепил лихорадку, и родителям следует подготовиться к встрече своего больного ребёнка. На Ральфа было страшно смотреть. Лихорадка одно из самых, наверное, жутких слов этой эпохи. А услышать его в отношении своего ребёнка да лучше самому тысячу раз умереть, лишь бы дети оставались здоровы. Что касалось Рози, эта жёлчная баба, эта сухая тёртая стерва, просто почернела от горя и страха за своё дитё. Какой бы ядовитой сукой она ни была для всех окружающих, чтобы не вытворяла вследствие поганости характера, Своих кровиночек Рози любила беззаветно. За это я теперь могла ручаться. Впервые в душе моя шевельнулось сочувствие к снохе. Сейчас она была просто несчастной матерью. Но рассуждать на подобные морально-этические темы было некогда. Надо было срочно решать, что делать и где искать помощь. В случае серьёзный, здесь чесноком да луком не обойдёшься.